Глава пятая. «А куда это вы собрались?» — поинтересовался Яков Григорьевич. «Хочу показать Стелле наш район», — ответил Кай. «Чтобы, когда она пошла в магазин, не потерялась». «Это хорошо, это правильно», — одобрительно кивнул мужчина. «Поезжай с моим сыном, девочка». Кай в уставился на меня и крутанул на пальце ключа от машины. «Я в домашней одежде», — ответила извиняющимся тоном, наивно полагая, что после этого меня оставят в покое. «Ничего страшного, это ненадолго!» Кай взял меня под локоть, обжигая горячими пальцами. «Это он кипит от гнева или температурит?» «Или от природы такой горячий соответствующий своей фамилии?» «Впрочем, мне не должно это интересовать». «Я сам уложу лое», — сказал Яков Григорьевич. «Почитай ей сказку на ночь, уже забыл, каково это». Мечтательно улыбнулся мужчина. «Пап, давай, пап, занимайся своей дочерью!» С нотками ревности в голосе проговорил пожарский сын а мы со Стеллой покатаемся. Кай повёл меня к выходу за локоть, я беспомощно обернулась. Лоя играла с куклой, что-то лепечила себе под нос, Яков Григорьевич наблюдал за ней с улыбкой, а наверху, облокотившись на перила, стояла Зоя Васильевна с бокалом вина. До меня никому не было дела, впрочем, как и всегда. Я к этому уже привыкла и смогу сама постоять за себя. Пусть только Кай попробует мне что-нибудь сделать. Во дворе стояла чёрная спортивная машина. Парень открыл переднюю дверцу и подтолкнул меня в плечо. Пришлось сесть и пристегнуться. Я ещё привыкать к тому, что моё мнение никому в этом доме не интересно. «И куда ты меня повезёшь?» — спросила я, когда Кай сел за руль. «Ведь не магазины показывать?» «Здесь недалеко», — ответил он. Створки ворот раскрылись, и машина выехала со двора. Довольно быстро пожарски набрал скорость. Мимо пролетали дома, магазины, кафе. Если он отвезет меня в лес и оставит там, назад дороги, я ни за что не найду. Ну и мысли. Остаток пути мы провели, слушая громкую музыку. Кай словно специально отгородился от меня ею, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. А я сидела и гадала, что меня ждет в этот вечер. Ведь ничего хорошего, правда? Спорткар остановился возле заведения, переливающегося цветными неоновыми огнями. «Вылезай — Вылезай, — сказал Кай. — Не хочу, — буркнула в ответ. «Не будь капризной маленькой девочкой, мы просто повеселимся. Наверняка ты в своём городке ходила по впискам». «Что?» «Не прикидывайся», — хмыкнул недоверчиво. «Я правда не поняла, о чём ты спросил». «Выходи, енот!» «Почему ты так со мной обращаешься?» «Как? Я хочу познакомить тебя со своими друзьями». «Но я не просила тебя об этом. Ты всё решил за меня». «А ты против?» «Представь себе «да». выходили я вытащу тебя сам». Кай вышел из машины. Немного подумав, я тоже выбралась наружу. Я никогда не посещала вечеринки, ночные клубы, и рестораны. Я, как деревенщина, понятия не имела, как вести себя в подобных местах. Отсидеться в уголке для меня — лучшее решение. В баре царила спокойная атмосфера. Бармен протирал бокал и беседовал с девушкой, сидящей на высоком стуле. Девушка повернулась и, увидев Кая, легко соскользнула вниз и пошла к нему навстречу. Я не сразу узнала её. Это та самая ночная гостья Пожарского, с которой он меня перепутал. Самое смешное в той ситуации, что Кай не помнил, кого привёл даму, блондинку или брюнетку. «Привет!» — она поцеловала парня в щёку и посмотрела на меня. «А это кто?» «Это моя сестра Стелла», — отозвался Кай шутливым тоном, но девушка приняла его слова всерьёз. «Света!» — представилась она. «Сядь за столик!» Пожарский подтолкнул меня в сторону столика с табличкой «Резерв». Я села на стол, полностью уверенная в том, что официантка попросит меня освободить забронированное место. Но этого не произошло. Кай устроился за барной стойкой и принялся флиртовать со Светой. В домашних шортах и майке я чувствовала себя неловко, и мне хотелось уйти. Зачем он меня сюда привез? Официантка поставила передо мной бокал оранжевой жидкости и убрала табличку. Значит, столик бронировал Кай. Я не заказывала коктейль. «Это от Кая», — ответила девушка. Пожарский обернулся и оцелютовал мне стопкой какого-то алкогольного напитка. М -м -м, и как он собрался домой ехать в пьяном виде? Совсем с ума сошёл. Кай притянул к себе за талию Светлану и страстно её поцеловал. Разозлившись на поведение брата, я вскочила с места, подошла к нему и постучала ему по спине. Он с неохотой оторвался от своей девушки и обернулся. «Чего тебе?» «Ты выпил?» «И что?» «Вызови мне такси, я поеду домой». «Вместе поедем». Отмахнулся он и снова принялся пожирать губы блондинки. Я опять постучала его по спине, и в этот раз он повернулся ко мне всем корпусом. «Слышь, ты чё лезешь?» — спросил раздражённый. «Тоже хочешь?» — посмотрел на мои губы. «Я хочу домой». «Отвезу». «Я не сяду с пьяным в одну машину». «Я не пьян, вообще ни разу. Что ты прицепилась ко мне, а?» «Кай, а твоей сестре в белом пальто не жарко?» с насмешка поинтересовала света и пригубила свой голубой коктейль она только с виду скромнится сказал парень смотря мне в глаза а понятно я развернулась и пошла обратно к столику во рту было сухо от переживания и я пригубила напиток он оказался вкусным и прохладным как апельсиновый сок пожарский явился следом сел напротив меня и подозвал к себе какого то парня который играл неподалёку в бильярд привет белый знакомься это стелла сказал он привет Белый кивнул мне и оперся на ки, который держал в руках. «Научишь её играть в бильярд?» «С удовольствием. Пойдём со мной». Парень, приглашающий, раскрыл ладонь, но я не спешила вкладывать в неё свою руку, чувствуя подвох. «А потом мы сыграем с тобой на раздевание, сестрёнка», добавился усмешкой Кай.